Глава 34 Светала. На улице дворники в серых одинаковых русского покроя кафтанах скребли панели и сгребали снег в куче. Был сильный мороз, от них шел пар, и лица их были красны. Приехали сани с койками для снега. Лошади стояли, и когда вздыхали, то белые струи вылетали из ноздрей. В зале было холодно, часовые ежились у дверей, усаблина стыли руки. Лампочки погасли, бледный свет входил в зал, и блестел паркет и блюдо. Зал вдруг наполнился людьми в красных рубахах и синих шароварах. Они стали натирать полы, это пришли полотеры. А может, Саблин ручаться, что между полотерами нет того человека с бледным лицом и серыми, горящими нечеловеческой злобою глазами, которого он видел во сне? Полотюры молча делали свое дело. Они быстро прошли всею артелью по залу и исчезли. Прошло два скорохода. Один нес раскаленную жаровню, а другой поливал на нее душистый уксус. Уксус с шипением дымился, и по залу пахло чем-то сладким. Так пахло при Александре, Николае, Александре Благословенном, Павле и Екатерине. Может быть, такое же курение было у царей московских в дворцах-теремах. Зал оживал, Саблину подали чай. Потом четыре человека, просто одетых, в сопровождении лакея пронесли громадные корзины с цветущими гиацинтами. Лакей посмотрел на Саблина и многозначительным шепотом сказал ему «В покой, государной императрицы». Сладкий запах гиацинтов остался на несколько секунд в зале и напомнил Саблину бело-розовое тело Кити. Хотелось проникнуть за этими людьми в спальню, где почивала та, перед которую благоговел Саблин. Похоже ли она на спальню обыкновенной женщины? Саблин прогнал эти мысли, как греховные, кощунственные, несовместимые со святостью места. Без пяти минут одиннадцать через зал почти бегом пробежал старенький лакей в красном кафтане и почтительно тревожно проговорил Саблину. «Государь-император». Опять то же волнение, тот же страх и восторг, что на параде и маневрах. Они заставили шибко забиться его сердце. За два зала мерно и четко ответили на приветствие люди казачьего караула. Из арки, подле портрета, вышел государь. Он был в длинном пехотном сюртуке, при шашке, шароварах и в высоких шагреневых сапогах. На голове была чуть на бок одетая фуражка. Он шел на прогулку. Шел один. Саблин, волнуясь, неровным голосом скомандовал построенному караулу. «Слушай, на караул!» и замер сам, опустив палаш и смотря прямо в глаза государю. «Если государь остановится», — думал Саблин, — «я должен сейчас же рапортовать». И мысленно повторял рапорт, чтобы не сбиться. «В карауле и на постах вашего императорского величества от...» Но государь не остановился. Он ласково моргнул глазами Саблину и сказал на ходу. «Здорово, караул!» Солдаты сдержанными голосами, как их учили отвечать во дворце, ответили. «Здравия желаем вашему императорскому величеству!» И не успела эхо их голосов заглохнуть по углам зала, как уже государь скрылся за дверью в малахитовый зал. То, что государь шел на прогулку в Сюртуке один, казалось как-то слишком обыденным, неподходящим для его величия, но было и что-то трогательное в его появлении здесь, в зале, в 11 часов утра. Если бы он не прошел, было бы скучно вспомнить все напряжение караула бессонную, полную призраков и кошмаров ночи. Теперь все это было скрашено ласковым взглядом серых глаз и ровным спокойным голосом привета. В 12 часов пришла смена. Саблин опять священно действовал, но теперь никто, кроме дежурного плаца атютанта не смотрел на него. Великого князя не было во дворце, а комендант был на смене пехотного караула. Полный с черной бородкой, насытом холеном лице кавалергардский штаб-ротмистер не священно действовал, но сменялся небрежно. Он опоздал скомандовать на караул и, проглатывая слова, неясно представился и долго не мог вспомнить пароля. «Пароль, — говорил он, — пароль, ах, как бишь его, вот черт. У меня же на бумажке записано «Пароль Гель-Сингфорс! От этого пропадала торжественность и сказочность обстановки. Краски блекли, и все уже казалось обыденным, будничным и далеко не столь важным. В час дня люди, переодевшиеся в старые мундиры и шинели, шли с саблином в казармы. Они были голодны и торопились к обеду. Был сильный мороз и солнце. Снег скрипел под дружными ногами солдат, и мерно в такт звенели шпоры. От всей сказки караула подли покоев царственной читы, от блеска и таинственных призраков громадного зала Осталось одно физическое утомление и страстное желание скинуть каску, снять с измученного тела тесный мундиры и амуницию и броситься в постель и спать, спать, спать.